Глава 3. Возобновление связей. Древнейшие упоминание о балдерлингах в библиотеке Ольинева замка содержится в растрёпанном свитке.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 Из этих фрагментов по крупицам складывались сведения о том, что острая необходимость заставила его отправиться на поиски страны элдерлингов. Беды короля из дома были знакомы нам, пиратские корабли безжалостно грабили побережье. В этих отрывках содержатся намеки на поиски в горном королевстве. Мы не знаем, почему он заподозрил, что этот путь приведет его к владению легендарных элдерлингов.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 как волны прилива, как золото отмщения и гнев воплощенный в камни, чтобы прогнать пиратов от наших берегов. Легенды также говорят, что старейшие поклялись воздому снова прийти на защиту шестигерцств, если когда-нибудь в том возникнет нужда. Все это можно предположить, и многие предполагали. Разнообразие легенд вполне подтверждает этот факт но летопись писцца королевы из дома утеряна навеки из-за плесени и червей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 Я взял одежду из сундука возле ножки кровати только для того, чтобы обнаружить, что мои вещи удивительно плохо сидят на мне. Моя долгая болезнь лишила тела мускулов, но руки и ноги почему-то вытянулись. Ничего не подходило. Я поднял вчерашнюю рубашку. но ночь на чистом белье свежило мои чувства, и я больше не мог выносить запаха дорожной одежды. Я снова порылся в своем сундуке и нашел мягкую коричневую рубашку, рукава которой когда-то мне были длинны, а теперь в пору. Я надел ее вместе с зелеными стёгаными штанами и высокими ботинками. Я не сомневался в том, что как только я навещу леди Patience или мастерицу Хести, они немедленно приведут мой гардероб в порядок. Но я надеялся, что это произойдет не раньше завтрака и путешествия в Бакип. Там было несколько мест, где можно было разузнать о молле.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 Заменить его было неким, а те, кого он обучил, не имели настоящей связи с вырети. Так что принц в одиночестве противостоял нашим врагам силой. Это составило его раньше времени. Я боялся, что он слишком растратит себя и умрет от слабости, поражавших тех, кто чересчур часто пользовался силой. К тому времени, когда я поднялся по лестничной спирали наверх, меня продуло и ноги мои болели.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 Чарим быстро двигался по комнате, привычно освобождая место для меня и стол для еды. После этого он исчез. Вырец так привык к нему, что, казалось, не заметил его появления, если не считать быстрой улыбки, которую они обменялись, когда Чарим уходил. "Итак", сказал принц, как только дверь плотно затворилась за спиной слуги. "Теперь я хотел бы получить полный доклад с того момента, как ты покинул замок".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 А потом подозрения, вытекающей из того, что я узнал. К тому времени Чарим вернулся и принес еще еды. Пока мы расправлялись с ней, Вэрите свёл наш разговор к своим кораблям. он не мог скрыть своего воодушевления. Мастфиш руководит постройкой. Я сам ездил за ним в дюны. Сперва он отказывался, говорил, что уже слишком стар. Мои кости закоченеют от холода, я больше не могу устроить корабли зимой.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 У меня нет необходимости доказывать кому-либо, что он поступал дурно, чтобы сделать его жизнь невыносимой. Я мог бы послать его эмиссаром на берега Альдистового моря с каким-нибудь поручением и держать там в ужасных условиях, далеко от двора. Да я мог бы сделать с ним все, что угодно, разве что не изгнать. Или я мог бы оставить его здесь при дворе, но так нагрузить неприятными обязательствами, что у него не осталось бы времени для развлечений. И мой брат понял бы, что это наказание.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 Даже если бы Регал не удалось добиться этого, он наверняка разрушил бы то единство, которое необходимо мне для защиты нашего королевства. Верити замолчал, потом поднял глаза и оглядел комнату. Я проследил за его взглядом. Стены были увешаны картами. На них были Бернс, Шокс и Риппэн. На противоположной стене Бак, Фарао и Тильт. Все было нарисовано искусной рукой Верити. Каждая река отмечена синими чернилами.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 Я полагаю, что буду по горло занят защитой нашей страны от красных кораблей. Так что Рейгал должен будет заняться доходами государства, которые нам понадобятся. И кроме того, он будет разбираться со всеми внутренними проблемами. Конечно, с группой придворных, которые будут помогать ему. Принцу Рейгалу предоставлена полная свобода в разрешении конфликтов и разногласий. И он удовлетворен этим. Аворити слабо улыбнулся.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 Сказал он мягко. Послать с тобой кого-нибудь завтра в урестую бухту. Я молча покачал головой во внезапной отчаянной уверенности в том, что там обнаружу. От этой мысли мне стало худо. Еще одна судорога скрутила меня. Я старался дышать медленно, чтобы успокоиться и уберечься от возможного припадка. Так опозориться перед вырить было для меня невыносимым. Это не твой, а мой позор. Как я мог забыть, насколько сильно ты болен? Он медленно встал и поставил передо мной свой стакан с вином. В том, что с тобой произошло, виноват я. Как я мог допустить это? Я заставил себя встретиться взглядом с егоритием. Он знал все, что я пытался скрыть. Знал и был в отчаянии от осознания своей вины. Мне не всегда бывает так плохо, сказал я.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 Сегодня я бегала вверх и вниз по этим ступенькам раз двенадцать. больше, чем когда-либо. Ой, да ты вырос. Леди Пейдж не в себе, и ты в этом виноват. Сперва она каждую минуту ждала, что ты постучишься к ней в дверь. Она так радовалась, что ты наконец дома. Выся замолчала и посмотрела на меня своими блестящими птичьими глазами. Это было сегодня утром, сообщила она, потом воскликнула: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 Я очень сожалею, что пропустил свадьбу. И это все? Это единственная причина твоей задержки? Все? Но я думал о вас. Я кое-что привез для вас. Я еще не перенес мои вещи наверх из конюшни, но завтра я отдам это вам. Что? спросила она любопытная, как ребенок. Я глубоко вздохнул. Мне отчаянно хотелось лечь в постель.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 Скажи мне, ты когда-нибудь думал о женитьбе?» Внезапная перемена темы была настолько в духе пейшен, что мне пришлось улыбнуться. Я попытался обдумать вопрос. В мгновение я увидел Молли, ее щеки, покрасневшие от ветра, игравшего её длинными темными волосами. Молли. Завтра, обещал я себе, завтра я отправлюсь в улестую бухту. Фитц, прекрати.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 Я остановился на ступенек, чтобы помахать Лэсси рукой и начал подниматься по лестнице. «Три ступеньки вверх, и меня уже не видно. остановился, прислонился к стене и перевел дыхание. Я поднял руки, чтобы защитить глаза от яркого света свечей. Головокружение волнами накатывала на меня. Когда я открыл глаза, все заволок радужный туман. Я крепко зажмурился и закрыл лицо руками. Я услышал легкие шаги человека, спускающегося по лестнице. Он остановился на две ступеньки выше меня.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 к тому же ты не помощник певца и не подручный на конюшне. Ты всегда врешь, когда знакомишься с людьми, Но, Во всяком случае, этим ты всегда заканчиваешь. Я не врал, сказал я недовольно, смущённый яростью в ее голосе. Я хотел бы заставить свои глаза взглянуть прямо на нее. Я просто говорил тебе не совсем это слишком сложно, Молли.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 Если есть кто-нибудь, кого я могу попросить отложить мне денег, чтобы удержаться на плаву, так это он. Так что я пришла в замок и спросила о мальчике Песца. Но все пожимали плечами и посылали меня к Федверину. А Федверин послушал, как я описываю тебя, нахмурился и отправил меня к Пейшенс. Моль замолчала. Я попытался вообразить себе эту встречу, но содрогнувшись, решил этого не делать.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 Я не хотела являться к тебе без гроша в кармане. Я представляла себе, что у нас будет маленькая лавочка. Я со своими свечами, травами, медом, а ты со своим искусством песца. И я отправилась к моему кузену, чтобы занять денег. У него их не было, но он устроил меня переезд в Листою бухту, где я могла поговорить с его старшим братом Флинтом. Я уже сказала тебе, чем все это кончилось.